Глава 39. Четверг. Брасика. Харри вошел на кладбище. Флорист из магазина на улице Грёнлайнслейрет предложил посадить на могилу брасику. Не только потому, что это был красивый цветок, но и потому, что оттенки ее листьев становились только красивее с осенним падением температуры. Он подобрал ветку, которая, должно быть, упала прошлой ночью во время грозы и теперь лежал на надгробии и убрал ее к стволу дерева. Вернулся назад, присел на корточки и руками вкопал горшок с цветущей брасикой в землю. «Мы нашли его», — сказал Харри. «Я думаю, тебе будет интересно это знать, потому что надеюсь, что ты следишь за происходящим». Он посмотрел на ясное голубое небо. «Я был прав в том, что это был кто-то на периферии расследования». Человек, которого мы видели, но не замечали. Насчет всего остального я ошибался. Я всегда ищу мотив, ты это знаешь. Верю, что именно он поведет нас в правильном направлении. И, конечно, мотив есть всегда. Но он не всегда сияет настолько ярко, чтобы мы могли использовать его как путеводную звезду, не так ли? Во всяком случае, не тогда, когда мотив заперт во тьме безумия, как здесь. В этом случае я перестаю искать ответ на вопрос «почему?» и концентрируюсь на вопросе «как?». Пусть потом Столли и его коллеги позаботятся об этих больных «почему?». Харри откашлялся. Хватит ходить вокруг да около и лучше сразу переходить к вопросу «как?». Примерно так. Было три часа дня, когда Эйстон Эйкелан вошел на площадь Ернбан -э Торгет, где полторы недели назад он встретил Харри. Казалось, это произошло целую вечность назад. Проходя мимо статуи тигра, он увидел Элла, согнувшегося пополам и опирающегося одной рукой на стену старого здания центрального вокзала. «Как дела, Эл? – спросила Эйстейн. «Принял какую-то ужасную фигню», – сказал он. Его еще раз стошнило, прежде чем он смог выпрямиться, вытерев рот рукавом парки. «В остальном хорошо. А ты?» Давно не виделись. «Да, я был занят кое-какими другими делами», сказал Эйстейн, глядя на лужу рвоты. «Помнишь, я спрашивал тебя о вечеринке у Рё? Сказал, что мне было интересно, кто был тот чувак, продававший кокаин. Он раздавал его бесплатно. Ну да. А что с ним? Наверное, мне следовало упомянуть, что я спрашиваю об этом, потому что работаю на частного детектива». О. Эл устремил свои голубые глаза на Эйстейна. «На того полицейского, который был здесь на Харри Холле?» «Ты знаешь, кто он?» «Я читаю газеты». «Правда, никогда бы не подумал». «Не так часто, но после того, как ты рассказал мне о тех двух девушках на вечеринке, я слежу за этим делом». «Да ну?» Эйстейн огляделся вокруг. Площадь выглядела так же, как всегда, те же самые посетители... Туристы похожи на туристов, студенты похожи на студентов, покупатели похожи на покупателей. Ему следует остановиться сейчас. Он должен остановиться сейчас, вернее, должен сейчас же уйти. Почему он всегда переусердствует? Почему не может соблюдать заповедь Кифа об умеренности? Все, что ему нужно было сделать, это выделить Элла в толпе и немного отвлечь его. Но нет, он не останавливается. А может, ты занимался чем-то большим, чем просто следил за этим делом, Эл? Что? Глаза Элла, казалось стали больше. Белки теперь были видны вокруг всего зрачка. Он познакомился с девушками на вечеринке. Или, может быть, он раньше продавал им кокаин, сказал Харин над гробью. Полагаю, они им понравились. Или он ненавидел их, как знать. Возможно, он тоже нравился трем девушкам, он симпатичный парень и обладает харизмой. Эйстейн называет это харизмой одиночества. Так что да, возможно, именно так он их и заманил. Или заманил их кокаином. Его не было дома сегодня утром во время обыскового квартире. По словам Эйстейна, в будни он обычно работает на Yernban и Торгет. Судя по всему, живет один. Но кровать была аккуратно заправлена. Они нашли много интересного. Различные виды ножей, жесткое порно. Пока мы говорим, криминалисты продолжают там работать. Плакат с изображением Чарльза Мэнсона над кроватью. И золотая нюхательная пуля с инициалами ББ. Которую, я думаю, кто-то, знавший Бертину Бертельсон, опознает как принадлежавшую ей. В ней был зеленый кокаин. Как тебе это понравится? Но послушай дальше. Под кроватью было 8 килограммов белого кокаина, который, по их словам, выглядел довольно чистым. 8 килограммов, заметь. Немного разбавить и получишь, учитывая уличную стоимость, более 10 миллионов крон. У него нет судимости, но его дважды арестовывали. Один из арестов был по делу о групповом изнасиловании. Оказалось, он был вообще ни при чем, но именно таким образом его ДНК попало в базу данных. У нас же не было времени покопаться в его прошлом или его детстве, но можно делать ставки, что оно было дерьмовым. Так что вот. Харри проверил время. Думаю, как раз сейчас производит арест. Он известен своей бдительностью, граничей с паранойей, а сочетание коллекции ножей и толпы народа на станции означает что они используют Эйстейна, чтобы отвлечь его. Плохая идея привлекать дилетантов, по моему мнению. Но, видимо, это был приказ сверху. «Что, черт возьми, ты имеешь в виду?» — сказал Эл. «Ничего», — ответил Эйстейн, не сводя глаз с рук Элла, спрятанных глубоко в карманах его парки. Ему пришло в голову, что теперь он возможен в опасности. Так почему же он все еще стоял здесь и растягивал разговор? Он посмотрел на руки Элла. Что у него в карманах? В этот момент он понял, что ему так нравится. Нравится, что он наконец-то оказался в центре внимания, что в этот самый момент, наверное, по всем каналам радиосвязи негодовали. Почему он до сих пор там стоит? Смельчак! Твою мать, вот это хладнокровие! Эйстейн увидел, как на парке Элла в области груди появились две танцующие красные точки. Его момент славы закончился. «Хорошего дня, Эл!» Эйстейн повернулся и пошел к автобусной остановке. Красный автобус проехал прямо перед ним, и в отражении замелькавшем в окнах он увидел, как три человека на площади одновременно начали двигаться, каждый держал руку под одеждой. Он услышал крики Элла и успел заметить, как они повалили его на землю. Двое направили пистолеты в спину Эла, третий застегнул наручники вокруг его запястья. Затем автобус поехал дальше, и он посмотрел на улицу Карла Юхана, ведущую к дворцу, на людей, несущихся к нему и от него, и на секунду задумался обо всех тех людях, которых он встретил и оставил позади в своей жизни. Харри встал на затекшие ноги и посмотрел на цветок с розовым оттенком, который был на самом деле капустой. Декоративной капустой. Поднял взгляд на именно надгробий Бьерн Хольм. Итак, теперь ты знаешь, Бьерн. И я знаю, где ты лежишь. Возможно, когда-нибудь я еще вернусь. Кстати, в баре ревность тоже скучают по тебе. Хари повернулся и зашагал к воротам, через которые вошел на кладбище. Достал телефон и снова набрал номер Люсиль. И на этот раз это не было. Микаэль Бельман стоял у окна, когда Вивиан вручила ему краткий отчет об успешном аресте на площади Ернбанторгет. «Спасибо», — сказал он. Как обычно, он был в курсе самых важных событий. «На самом деле, я хотел бы сделать заявление. Пресс-релиз, восхваляющий неустанную работу полиции, ее трудовую этику и профессионализм в решении сложных дел. Не могла бы ты набросать черновик?» «Конечно», — сказала она, и он услышал энтузиазм в ее голосе. Впервые ей доверили написать что-либо самостоятельно. И все же он чувствовал сомнение. «Что такое, Вивиан?» «Тебя не беспокоит, что это может быть воспринято как э, презумпция виновности?» «Нет». «Нет». Бильман повернулся к ней лицом. Она была такой красивой, такой умной, но такой молодой. Может быть, он стал предпочитать девушек немного постарше, мудрых, а не умных? «Напиши в ключе, что...» «Мои слова – дань уважения полиции по всей стране», – сказал он. «Министр юстиции не комментирует отдельные дела. Тогда те, кто захочет связать это с раскрытием этого конкретного дела, смогут сделать это, если захотят». Но именно об этом деле все и говорят, поэтому большинство людей поймут ту связь». «Я надеюсь на это», — улыбнулся Бельман. «И это будет воспринято, как она неуверенно посмотрела на него». «Знаешь, почему премьер-министр отправляют поздравительные телеграммы, когда кто-нибудь выигрывает золотую медаль на зимних Олимпийских играх?» «Потому что эти телеграммы попадают в газеты, так что премьер-министр может немного погреться в лучах отраженной славы, и напомнить людям, кто создал условия для того, чтобы такая маленькая страна смогла взять столько золотых медалей. Наш пресс-релиз будет корректным, но в то же время покажет, что я на одной волне с народом. Мы посадили за решетку серийного убийцу, торгующего наркотиками. И это даже лучше, чем богатый парень. Мы выиграли золотую медаль. Понимаешь? Она кивнула. Думаю, да.